глава 10 С рассвета весь дом стоял на ушах. Мама давала последнее распоряжение слугам, отец уехал проверить как идёт подготовка к праздничному банкету. Меня мыли, расчёсывали мне волосы, натирали кожу маслами и отпаивали бодрящими травами. Есть запретили. Да в меня бы не влезла и крошка, так туго горничные затянули корсет. Одна лили спала до восьми утра. За час собралась, сделала прическу и была готова ехать со мной в храм всех богов. Мама заканчивала приготовление и отправлялась следом. «Это поедет с нами?» С плохо скрываемой неприязнью спросила Лили, когда Сара поставила в карету горшок с зубастиком. «Нужно дать должное горничной за проявленную смелость». «Да, Лили», — спохватилась я, когда залезла в карету и приняла у Сары шлейф. «Хотела тебя попросить, проследи, чтобы его поставили в свадебную карету с остальными цветами сзади, куда-нибудь подальше, чтобы не бросался в глаза». Сестра медлила с ответом, оценивая опасность Зубастика. «Хорошо», — сдалась она под моим жалобным взглядом. Мы подъехали к чёрному входу храма. Нас проводили в комнату для невесты, и Сара помогла закончить приготовление. Прически прикрепили фату, освежили румяна на щеках, чтобы придать бледному лицу красок, и ещё раз проверили шлейф платья. В дверь постучали. «Лорд Джон», — объявила Сара, — и вошёл отец. «Лилия, Сара, оставьте меня с Деллией наедине», — попросил он. Папа выглядел взволнованно, и я насторожилась. Валиан сбежал. Пронеслось у меня в голове, и сердце ушло в пятки. Когда Лилия и Сара ушли, Он подошёл ко мне и до боли, сжав ладони, заглянул в глаза. «Делия, милая моя девочка, я предложу это всего раз. Брось всё. Если ты не уверена в браке с валяном давай увезу тебя из храма. Да, будет страшный скандал, но не случится ничего такого, что нельзя пережить». Я с любовью посмотрела на отца. Он сильно переживал, и, как и мама, был явно не готов так рано расставаться со своей младшей дочерью. Вот только пути назад уже не было. Отец врал, чтобы поддержать меня. Но брось я всё сейчас, и скандал будет стоить ему новой работы. Лилии — последние надежды на брак, а мама лишится новоиспечённых подруг среди знатных семей. Мы станем изгоями и потеряем всё. Папа, как же я благодарна судьбе за вас с мамой. С теплом произнесла я. «Но я люблю Валиана. Это мой выбор, и я не отступлюсь. Вот увидишь, из нас получится отличная пара». Отец не разделял моей уверенности, но ему пришлось смириться. «Хорошо, дочка», — сказал он. Валиан уже прибыл, вот-вот начнётся церемония. «Как Валиан? Волнуется?» «По нему сложно сказать. Выглядит, как обычно, холодно и высокомерно». «Папа, Дели пора!» — позвала лили Сердце ухнуло куда-то вниз. Не помни себя, я взяла отца под руку. Кто-то опустил на лицо фату и вручил букет. Заиграла музыка. Мы медленно пошли вперёд. Сотни глаз уставились на меня, щёки горели огнём, стало нечем дышать, а потом я увидела Валиана. Его взгляд обрушился на меня, подобно ушату ледяной воды. Я словно перенеслась в прошлое в тот самый миг, когда Валиан сказал «я не танцую». Интуитивно я замедлила шаг, и отец чуть ли не силой потащил меня к алтарю. «Дели», — едва слышно прошептал он, — «всё в порядке?» Я совершала ошибку. Это было ясно, как день. Валиан меня не любил. И чувства его так же холодны, как надгробные плиты в заросшем вековыми деревьями лесу. Стиснув зубы, я сделала шаг вперёд. Потом ещё один и ещё один. Отец оставил меня перед Валеном и занял место рядом с мамой. Желая развеять нерешительность и страх, я до боли сжала букет. Несколько шипов проткнули тонкую ткань перчаток и впились в плоть Какой бы неприступной крепостью не был мой будущий муж, я справлюсь. И если не штурмом, то измором добьюсь своего. «Даете ли вы, леди Делия Гарден, согласие перед ликом всех богов взять в мужья лорда Валиана Кроу?» «Да!» — громко и чётко ответила я. «Даёте ли вы, лорд Валян Кроу, согласие перед ликом всех богов, взять в законные жёны леди Делиу Гарден?» «Да!» — резко ответил Валян, и бедный служитель храма вздрогнул. «Властью данной мне всеми богами, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». Всё произошло очень быстро. Валиан притянул меня к себе и коснулся губ, даже не думая поднимать фату. Мимолетное тепло сквозь тонкую ткань тут же исчезло. Подобное поведение многих смутило, и гости оторопели, не зная, как реагировать. Первая помнилась Лили, и что ей силы захлопало в ладоши. Музыканты заиграли более быструю мелодию, со всех сторон доносились крики радости, с потолка посыпались лепестки цветов, в которых чувствовалась магия мамы. Валиан вывел меня из храма, помог забраться в карету с открытым верхом И мы умчались прочь. Раздражённо кинув букет на сиденье напротив, я подняла фату и никак не могла отдышаться. Свежий прохладный воздух обволакивал лицо. Чтобы вернуть себе способность спокойно дышать, я наклонилась вперёд. «Даля?» В голосе Валяна зазвучали тревожные нотки. «Неужели я так тебе противна, что ты даже не смог меня поцеловать?» Он ничего не ответил. Я впервые смогла его внимательно рассмотреть. До этого мне мешала дымка фаты. Валян надел праздничный китель королевского мага. Чёрная плотная ткань контрастировала с лёгким белоснежным платьем. Мы были женаты и теперь принадлежали друг другу до конца наших дней. Как ни странно, эта мысль успокаивала. Решившись на прыжок в кроличью нору, мне стало легче. Валян поправил воротничок, подтянул белоснежные перчатки и резко обернулся назад. «Что-то не так?» Спросила я. странное ощущение как будто за нами следят. «Мы в открытой свадебной карете посреди оживлённой улицы. Конечно, все на нас смотрят». Мои доводы показались ему логичными, но всё равно при любом удобном случае он продолжал оборачиваться. Я тоже бросила короткий взгляд на ступеньку для поклажи, которую по случаю праздника украсили цветами и лентами. Там среди роз, ирисов и орхидей торчала розовая пасть зубастика. Он широко разинул зубастые створки, надеясь поймать потоком воздуха мух. Мы сделали круг по центральным улицам города, извещая всех о своём новом статусе. Заодно дали фору гостям, чтобы те успели первыми добраться до парка, где должно было состояться праздненство. Всё шло как по маслу. Под огромным раскинутым шатром играла музыка. Мы сели за небольшой столик в центре, и начался банкет. Я с завистью смотрела на закуски. Безумно хотелось есть. Но сдавленный корсетом желудок был не в состоянии что-то принять. Валян тоже воздержался от пищи, пряча руки под стол. Зато гости ни в чём себе не отказывали. «Можно украсть вашу жену для танца?» — с улыбкой спросил папа у Валяна. Тот кивнул. Брови отца сошлись на переносице. Неуважительное поведение Валяна ему не понравилось. Я быстро встала и увела папу на сцену для танцев. Обычно первый танец невесты был с женихом, но так как валя не танцевал, мы с отцом закружились в вальсе. В его глазах читалась тревога. До этого момента он не испытывал неприязни к Валяну, но его отношение ко мне всё изменило. «Дели, помни, что бы ни случилось, тебе есть куда вернуться», — сказал он, и я с трудом сдержала слёзы. «Спасибо, папа. Уверена, мы будем счастливы с Валяном». Отец тяжело вздохнул. Он не был в этом уверен. Впрочем, как и я. Валян одиноко сидел за столиком. Гости, большей частью, пришли с моей стороны. Это были всевозможные кузены и кузины. У Валяна же была королевская семья, но по понятным причинам никто из них не мог присутствовать на свадьбе. Родство было не ближним, и, сделая они для Валяна исключение, их засыпали бы приглашениями на торжества все знатные семьи, маломальски имевшие связи с королевской семьёй. Никто к Валлиану не подходил, не думал развлечь беседой или поздравить с женитьбой. Я вернулась за столик и подозвала официанта. Принесли бокалы с шампанским и несколько закусок. «Съешь что-нибудь?» «День был длинным», — предложила я, едва пригубив сладкий и грести напиток. «Строишь планы на вечер, где мне пригодятся силы?» — хмыкнул Валлиан. Он был просто невыносим. Подавив желание выплеснуть ему в лицо бокал шампанского, Я сделала медленный выдох и досчитала до десяти. На цифре восемь моей ноги что-то коснулось. Округлив глаза, я уставилась на новоиспечённого мужа. Нет, это точно не его рук дело. «Тебе нехорошо?» Насторожно спросил Валиан. «Мне хотелось визжать от страха. Что-то ползло у меня под юбкой и лапало за ноги. В ужасе я стала сдирать подолплатье». «Дели, что ты творишь? убоги что это?» Валян уставился на зубастик, обившего мою левую ногу корнями. «Не двигайся сейчас, я его! Не смей!» Прошипела я, воровато озираясь по сторонам. Слава богам, длинная в пол скатерть скрывала происходящее от людских глаз. Но вален уже потянулся рукой к зубастику, и тот больно цапнул его за палец, затянутый в перчатку. На кончиках пальцев мужа засверкали искры, и я вцепилась в его запястье. «Не смей его трогать!» «Это мой питомец, он просто испугался!» «Ты с ума сошла? Какой в бездну питомец? Это самый настоящий монстр!» «Делия!» Мы с Валяном синхронно подняли взгляд и увидели стоящую у стола маму. Она покраснела, как маков цвет, и умчалась прочь. «Только не это!» — простонала я. Со стороны всё выглядело так, словно вален тискает под столом мои коленки. И я при этом его поощряю.